Глава 9. Я понятия не имею, зачем все это говорю, но смотрю на Соню, на то, как она точно не спешит мне понравиться, а наоборот, даже оттолкнуть пытается, и становится интересно, в чем же причина. Пока она укладывала детей, я даже осмотрелся. Уютно, красиво, по-женски. Я понимаю, что здесь живет ее сестра, но Соне здесь нравится. Я уяснила одну вещь, что дамы в ее возрасте уже привыкли быть одиночками и просто ловят себе любовников. Но Грач сказал, что у Свистунова никого нет, значит, дело в другом. Новый год наступил. Стараюсь объяснить Соне мое странное предложение. Предлагаю ставить все обиды в прошлом, а в новой войти по-новому. Ну так, и для галочки. Соня сощуривается и пытается вытащить свою ладонь из моей. О нет, я хочу еще немного подержать себя за руку. Вот этот набор слов, что только что был произнесен, это для кого? Вроде было полноценное предложение, пожимая плечами и сильнее сжимая ее пальцы. Святослав, спешу вас заверить, я на вас обиды не держу. Соня старается говорить ровно, но напряжение скрыть не удается. А за то, что вы несколько раз за сегодня пострадали от нашей руки, прошу прощения. А теперь отпусти мою руку. Последняя Соня уже шипит, смотря на наши ладони. В груди просыпается какое-то идиотское желание сделать ей назло. Давно таким не страдал. Давно уже перерос всю эту дурость, но сегодня вообще все через одно всем известное место. Вот меня и ведет совершенно не в ту сторону сонечка давай потанцуем предлагаю я а не спрашиваю я не танцую соня уже злится, а я думал что все хореографы танцуют заглядываю ей в глаза свят начинает соня слишком учительским тоном, но я все же умудряюсь выдернуть ее из за стола снова переворачивая свечу что уже побывало сегодня в нескольких тарелках ты мне танец, а я тебе расскажу как все узнал предлагаю я моя деловая страна только пальцем у виска крутит Может, я и правда головой слишком ударился? Мне и без танца понятно, что информацию для тебя собрали, — вздыхает Соня. И я не танцую без музыки. Отпусти меня, — добавляет она, упираясь мне в грудь. Вот точно со мной что-то сделала эта троица. Мне давно не было так интересно наблюдать за сопротивлением девушки. И ведь с ней играет она. Достаю из кармана мобильный, включаю первую песню, что нахожу, благо она медленная, и спокойно говорю. Танцуем и идем в гостиную прижимая Соню к себе, не сильно, но выкрутиться не даю. Мы двигаемся. Медленно, размеренно, но она напряжена. Не доверяет. В моей жизни есть момент, когда моя мама была полностью уверена, что у нас с братом будущее может быть только в больных танцах. Я, честно, отходил год на эти занятия. А потом на помощь пришел отец, и я уже начал заниматься своим любимым делом. И кто бы мог подумать, что мне помогут эти уроки спустя столько лет? Не я, точно. Делаю первый танцевальный шаг и возвращаюсь на место. Делаю еще один и замечаю ее удивленный взгляд. Не опозорится бы только. Делаю еще один, и Соня подхватывает. И мы уже танцуем, не просто качаясь, как буйки, а танец. Песня заканчивается слишком быстро, но вот эта упрямая особо не упирается больше. И кто бы мог подумать? Свистунова смотрит на меня совершенно другим взглядом. — Я тебе свою тайну, ты мне свою, — предлагаю Соня. То, что мужчина умеет танцевать, это не тайна. Улыбается Соня, но, вероятно, и сама не понимает, что я уже не держу ее, а все еще стоит рядом. Это редкость, если не дикость. И я не понимаю, зачем тебе нужно что-то обо мне знать? Считай, что это мое новогоднее желание. Улыбаюсь я. Дети очень старались целый день, чтобы сделать этот день незабываемым. Добавляю уже, посмеиваясь. Так что теперь я хочу получить свой подарок, ну или компенсацию. Дети пусть рассчитываются сами нервно отвечает Соня. Хотя у меня есть предложение. Она делает шаг назад, осматривает меня слишком оценивающее так, что я даже теряюсь. Раз так вышло, что ты явился к нам на Новый год, то предлагаю сделать несколько безобидных фото. Я отправлю их маме и буду свободна на год. Довольно, говорит Соня, чуть ли не потирая руки. Свистунова, а скажи мне, ты точно тетя Ромки с Марго? Почему-то именно в этот момент она мне очень напоминает детей. И не пила вроде. Тетя, кивает Соня. «Не прекрати называть меня по фамилии. Ну что, согласен?» «И почему мне кажется, что что-то должно случиться, как только я пожму руку Соне?»